я на них тоже иск подам», взвизгнул Трифонов. «В генеральную прокуратуру! Они человека убили за пары прикольных звонков. Слышали про убийство на мосту Рудника?» «Серьезное заявление в присутствии должностного лица», крякнул Гершвин. «Вы можете обосновать свои обвинения? Есть доказательная база?» «А кто еще мог убить Ваську?» — уперся ладонями в стол пранкер. Ему уже не в первый раз угрожали из-за стримов возле шестьдесят седьмой параллели. Писали, что типа Тундра все видит и молчит. Он их послал, и его убили буквально на другой день. И его тел... Э -э, девушка пропала. Официантка из комплекса, Бельская. Где она? — Ищем, — спокойно сказал морской, ни на миллиметр не отодвинувшись от ораторствующего Трифонова. Парень сразу с увял от его ледяной невозмутимости. Желание переходить в наступление пропало. Найдете через год где-то в тундре. Буркнул парень, отойдя от стола. После того, что с Васей случилось, я ничего другого и не жду. Ее-то за что? Гуляла себе тёлка с парнем? За это ведь не убивают. Можно подумать, вы знаете о судьбе девушки больше, чем мы, или официальное следствие, заметил Наум. И вижу, что вы уже выбрали себе позицию, обидели нас, бедняжек, злые дядьки. А вы можете только предполагать, если, конечно, сами не видели момент убийства или не помогали труп официантки в тундре закапывать. А вот ваши звонки в параллель и материальный ущерб от вынужденной остановки работы комплекса на лицо Ага, — саркастически скривился Максим. — Безнюка отмазываете? Он вам занес бабла? Вы его и выставляете святым? — Дурак, — припечатал Наум. Ершова убили именно те, кто заказал ему буллинг торгового досугового комплекса. Все ради того, чтобы замарать владельца параллели и подвести его под статью 105, часть 2, пункты Е1, Ж и З, от 8 до 20 лет или пожизненно. А если заказчик решит, что одного трупа для этого недостаточно, то следующим можешь стать ты, веселый парниша, который позванивает и всех на мороз выгоняют». «Я все записываю!» – просипел Бледный от страха Трифонов. «И вы за угрозы при исполнении ответите. Но и адвокат о себе нашел этот головорез Ашкоков». «Тебе не угрожают, а предостерегают», – не оборачиваясь, произнес Виктор. «Как раз мы не хотим, чтобы в этом деле появились новые трупы. А вот для заказчика вы с другом не более чем пешки на шахматной доске. Фигуры, которыми легко можно пожертвовать ради выигрышной партии». Так что, если ты от нас извернешься, и от полиции иска об ущербе ваши друзья-юристы тебя отмажут, тот то заказчика спасения не будет. — Какой еще заказчик? — Максим сел на кровать. Колени у него заметно подрагивали. — Че вы гоните? — Друга твоего наняли, — терпеливо объяснял Наум, — чтобы затролить 67-ю параллель. Звонки сообщениям о взрывном устройстве, жалобы на персонал, собаки в тележках, алкаши скандальные. Ершову ведь не впервой так прессовать объекты малого и среднего бизнеса. На его счету уже несколько успешно закрытых магазинов и точек общепита. Один барбершоп и две аптеки. И, насколько я знаю, – адвокат полистал папку, – освободившиеся помещения моментально заняли другие предприниматели которые перед этим заплатили Ершову за выдавливание неугодных. «Были нарушения правил», — уперся Максим. «Люди о них сообщали. Проверка подтверждала. А что, молчать надо было? Типа и так сойдет? Делали бы все на совесть. К ним и не докопались бы». «Докопаться при желании можно до кого угодно», — снисходительно усмехнулся Морской. «А вам ли выпускнику юрфака об этом не знать?» Еще великий решелье говорил, что может взять любые шесть строчек, написанные самым праведным человеком, и найдет в них, за что присудить ему вышку. «А доказательства у вас есть, что Ваське платили?» – пропустил экскурс в историю мимо ушей пранкер. «Может, он просто видел нарушения и сигнализировал о них? Так все должны делать. Только тогда и порядок будет. В чем он был неправ?» Гершвин подавил желание схватить Трифонова за шиворот и хорошенько пнуть под тощий зад. «Есть доказательства», – ответил он, совладав с кровожадным желанием. «Искать и систематизировать информацию и скринить мы тоже умеем». Трифонов дернул кладыком и не ответил, и на понял, что попал в точку. Самонадеянные парни были уверены в том, что работают чисто, и их невозможно припереть к стенке. Этим дуракам и в лоб не влетит. Да, опасно переоценивать себя и свысока смотреть на оппонента. Были нарушения, защищался Максим. По нашим обращениям проводили проверку и выявили их. А что, не надо было? Типа, это негуманно и бестактно? Вы так огритесь по этому поводу, потому что понимаете, и на вас могут написать жалобу, и ее тоже будут проверять. Морской расхохотался. Это было так неожиданно, что Трифонов захлопал глазами. Такой реакции на свою Филиппику он не ожидал. «Ох, насмешил!» – сказал олигарх, вытирая слезы. «Ладно, пошутили и хватит». Его лицо снова стало серьезным. «На кого работал писец в аркуте «Ни на кого!» – стоял на свое Максим. «Мы по собственной инициативе хотели протроллить этот комплекс!» С улицы рявкнула полицейская сирена. А вот и прибыли веселые компанейские ребята. Подошел к окну наум, которому уже осточертел этот вертлявый хмырь с крашенной шевелюрой. «Попался бы ты мне в армии, я б тебя там поучил уму-разуму. Прогнал бы 15 км в противогазе, а потом заставил бы плат зубной щеткой чистить. Жалобы они, видите ли, пишут, борцы за порядок, писатели, братья-струг блин». «Сейчас будет вечеринка». «Реально!» – заторопился Трифонов. Васька с Алиной познакомился, ну она ему понравилась, стал ухаживать и хотел ее впечатлить. Она жаловалась, что на работе угорает. За целый день посидеть пять минут некогда. С подносами туда-сюда бегает. Всем жрать подавай, да побыстрее. Ну, он и придумал, как сделать, чтобы она отдохнуть могла от этих жрущих уродов. «Уроды, значит», – изумленно присвистнул Наум. «А вы с Ершовым, значит, ланцелоты бельведерские, аполлоны озерные». Шершеляфам выходит. Целый комплекс на два часа парализован, потому что славному парнише Васе захотелось впечатлить очаровашку Лину. — Да, и чё, бесит? — взъерошился пранкер. — А вот скушайте и утритесь. мы по приколу вашу параллель кошмарили, а они нам две недели ничего сделать не могли. — Ну, сколько веревочки не виться, — ответил Наум. — Будешь теперь один за всех отвечать Аполлона Зерной. Надо же кому-то иск об ущербе предъявить. Вот тебе и предъявят. Лыцарь без страха и упрека. Это только мама с папой пальчиком погрозят и простят. А тут мамочки с папочкой нету. А есть люди, которые понесли убытки из-за ваших букалических забав. «А если я вам солью заказчика?» – сощурил в раздумье глаза Трифонов. «Вы можете сделать так, чтобы они иск не предъявляли?» «Парень!» Ты, видимо, плохо слушал лекции в университете, вздохнул Гершвин. Или читал во время плохие детективы. Это только там негодяям удается так избежать наказания. Я вас выведу на важный след, а вы меня за это отпустите. И главные герои не видят иного выхода, кроме как принять условия. И негодяй остается безнаказанным. Вот только жизнь, не детективный роман. И ты заинтересован в скорейшей поимке заказчика больше, чем мы. Мы-то его все равно вычислим, это только вопрос времени, и нам он ничего не сделает, чтобы не сломать свой сценарий, а вот ты в настоящей опасности. Если он решит, что нужно подбавить крови в картину происходящего, я за твою жизнь и рубля гнутого не дам». «Да и ущерб оплатить надо», — заметил Виктор. «Любите кататься, полюбите и саночки возить». Забавлялись с другом, хотели ощутить свою крутизну. Вау, по вашему звонку целый комплекс закрыли. Девушку впечатлить. А теперь ты попал, и придется отвечать за свои поступки. Не вот так, извините, я больше не буду, а по-взрослому. Будь мужчиной, умей достойно проигрывать. Лучше расстаться с деньгами, чем с жизнью. Торг тут неуместен. «Ну, – промычал Трифонов, – я имени не знаю». Это Васька подписывался. Чизкей какой-то или тирамису, а может, капрезы или желатерия. Не понакотали? – подсказал Наум. Да, точно. Я только помню, что какой-то десерт итальянский. Реально не помню. – забегали глаза Трифонова. Все ясно. – внимательно посмотрел на него Наум. У тебя будет время подумать и решить, правильно поступать или по-своему.